Глава вторая. Дарья. «Что за чертовщина? Да отпустите же вы меня!» Дернулась в сторону, ощущая, как бешено колотится сердце. Тело будто прокрутили пару раз в стиральной машинке, отчего голова кружилась, а к горлу подступил комок. «Но-но! Не брыкаться! Именем закона Веленси вы арестованы!» Грозно заговорил похититель, но отпустил моё плечо. «Вы обвиняетесь в похищении наследника драконьего рода Крейтрой, последнего из рода. Вы осознаёте, что являетесь соучастницей преступления, за которое положена высшая степень наказания». «Чего я осознаю? Какое наказание?» «Погодите-ка, Веленсия?» «Драконий рот крейтрой! Что за набор непонятных слов и звуков?» Моргнула раз, второй, чихнула от тяжелого прелого запаха плесени и грязи, ударившего в нос. И, наконец, смогла разглядеть место, где я каким-то немыслимым образом очутилась. Первое, что бросилось в глаза — железные прутья прямо перед носом. Слева и справа — стены из обветшалого серого камня, За прутьями такая же стена. На стенах почерневшие от копоти факелы. Ни окон, ни дверей. Очень похоже на тюрьму. И холод собачий. За пару секунд нахождения здесь я уже продрогла до костей. Только каким таким образом я вообще оказалась в этом месте? Только что доставала подарки из-под елки, а теперь стою здесь. Может, елочным шаром пришибла? Или вместо чая за обедом меня напоили шампанским? И это все галлюцинация, сон. Говорят, если досчитать до десяти во сне, то проснешься. Раз, два, три, четыре. Можешь не стараться. Отсюда еще никто не сбегал, — вновь заговорил мужчина. А сейчас осторожно, не совершая резких движений, ты передашь мне новорожденного. Без прыжков по другим измерениям. Ясно? Десять. Черт. И я все еще здесь. Странный сон. А я еще даже не начинала провожать старый год. Или не сон? Но если не сон, тогда что? Нет, это все бред какой-то. Какого еще новорожденного? Что вы несете? Дракон. Мужчина потянулся, сосредоточил взгляд на киндер-сюрпризе, который все еще был в моей правой руке. Так в нем все дело. Крылатый ящер, про которого я даже забыть успела, тем временем высунул из яйца свою мордочку и издал протестующий клещ. А следом вновь спрятался за чешуйчатой скорлупой. Теперь стало очевидно, что это никакой не робот. а живое существо — дракон. И правда он очень похож на существо из детских сказок, которые я читала Лизе. Только этот новорожденный в мини-формате. Но каким образом Киндерсюрприз попал под нашу елку? И почему меня обвиняют в его воровстве? Надо бы прояснить ситуацию. «Живее!» — незнакомец повысил голос — Крылатая ящерица в ответ испуганно пискнула. «Что вы так кричите? Вы пугаете его? Разве не видно?» Я возмутилась и на автомате провела пальцами по голове малыша, пытаясь его успокоить. Кожу обдала жаром, и ящерка зажмурилась. «Хорошо. Понимаете, вышло недоразумение. Ваше яйцо мне не нужно. Я его не воровала». поэтому я отдаю вам яйцо, а затем вы возвращаете меня туда, откуда забрали. И забудем все, как страшный сон. По рукам? Ну вот. Теперь я еще со своей галлюцинацией договориться пытаюсь. Может, я с ума сошла от переработки. Нельзя было столько заказов на Новый год брать. Думаешь, я тебе поверю? Мужчина не намерен был вступать в диалог. и выхватил несчастное яйцо из моих рук, а затем прошел прямо сквозь решетку, отчего у меня чуть глаза на лоб не вылезли, и щелкнул по колокольчику, прикрепленному к стене. А что касается сделки, что ж, после того, как ты назовешь имена своих сообщников, как расскажешь ваши планы, возможно, суд и приговорит тебя к пожизненному заключению, а не к смертной казни. Так, стоп, может, все происходящее и галлюцинация? Но проверять это на своей казни не хотелось совершенно. Какая казнь? Какое заключение? Я вас впервые вижу, и яйцо это тоже. Кто вы такой? И по какому такому праву меня вообще обвиняете? Кто здесь главный? Дайте мне с ним поговорить. Я глава столичного сыска. Мужчина угрожающе сверкнул глазами. «Мистер Джаспер Рейтруй, ты наверняка слышала мое имя, так что можешь начинать рассказывать все, что тебе известно о нападении и похищении наследника». «А голова сыска он, значит, напыщенный индюк, который ничего не слышит и слушать не хочет». «Но прежде чем я успела все это ему выпалить...» Что-то загрохотало, и где-то в темноте послышался звук открывающегося ржавого замка за решеткой, а следом быстрые звучные шаги, отскакивающие эхом от каменных стен. «Вызывали мистер Рейтрой!» Перед моим тюремщиком появился еще один незнакомый пожилой мужчина с длинными седыми волосами, собранными в низкий хвост, и такими же седыми закрученными усами. На незнакомца был старомодный мундир с серебряными бляшками, длинные сапоги и чёрные перчатки. Он бросил в мою сторону взгляд, и его брови выразительно подпрыгнули от удивления. А взгляд прошёлся по моему плачью и замер на голых коленях с каким-то неодобрением. «Да, это подозреваемая по делу Крейтроев. Подготовь кабинет для допроса Берхотт». «И принеси туда все бумаги», — скомандовал мой тюремщик. «Все ясно?» «Никакая я не подозреваемая». Я попыталась возмутиться, вкладывая в голос всю свою уверенность в собственной правоте. «Эй, да выслушайте же вы меня! Это меня похитили и удерживают здесь против воли. Я буду жаловаться». «Ясно, мистер Рейтры». Сообщник моего похитителя сделал вид, что не обратил на меня никакого внимания. Ах да, тюремщик перехватил яйцо с притаившейся в нем ящеркой. Забери выжившего новорожденного. Необходимо пригласить какую-нибудь няню, гувернантку, которая позаботится о нем. Но стоило только мужчине попытаться передать яйцо, как дракончик встрепенулся и, издав сдавленный писк, Неловко взмахнул крылышками, мгновение, и вот он уже пробрался между прутьями решетки, а следом прыгнул мне прямо в руки. Что за? Вновь послышалось отчетливое ма-ма, а следом малыш подцепил свисающую ниточку фальшивых жемчужных бус и в мгновение ока слопал ее, будто длинную макаронину, выронив лишь несколько бусинок. Фу! Я перехватила конец жемчужной нити и потянула. А ну, выплюнь гадость! Живот заболит! Отдай, кому говорю! Дракон поморщился, кашлянул и разжал, наконец, пасть. Следом остатки моих бус с сокотом рассыпались по полу. Малыш спрыгнул на пол и попытался вновь слопать одну из бусин. Но не тут-то было. Я быстро перехватила его под брюшко. «В этом украшении магия!» Напыщенный индюк вновь устрашающе повысил голос. «Она околдовала новорожденного!» Его глаза готовы были молнией метать. Он приблизился к решетке и щелчком распахнул дверь. «А мне очень захотелось огреть его чем-то тяжелым». «Да что вы все время кричите!» Я возмутилась, все еще воюя с крылатой ящерицы, норовящей спрыгнуть вниз за бусинами. «У меня нет проблем со слухом. В этих бусах только пластмасса, и вашему новорожденному она пришлась явно по вкусу». «Забери это, этой мистеры, новорожденного Берхард». Мистер-начальник отдал приказ. «А мы отправимся в комнату для допросов». Боюсь, что ваше дело несколько <смех> усложняется ввиду обстоятельств. Старик не спешил исполнять приказ. Каких таких обстоятельств? Разве вы не видите? <смех> <смех> так, ладно. Малыш же появился на свет на ее руках. Первое, что он увидел, было ваше лицо. Какая разница, Берхард? Она могла его украсть». «Я ничего не воровала», — мотнула головой. «Взяла яйцо. На нем тут же появилась трещина. Потом из нее высунулась голова». «Так я и думал», — мужчина зацокал языком. «Если мне не изменяет память, мистер Рейтры, то после гибели родителей юный дракон сам выбирает себе семью». тех, кто более всего подходит именно для него. Новорожденный дракон появляется на свет только когда чувствует родственную душу, чувствует себя в безопасности. Иногда дракон в яйце может уснуть на сотни лет. Но нам повезло. Очевидно, юный наследник Крейтрой выбрал эту <coughs> мистеру своей матери. «В каком таком смысле матерью?» Я удивленно округлила глаза, пытаясь осознать слова мужчины. «Быть такого не может. Это магия, чары или мощный артефакт». Мужчина отмахнулся. «Нет такой магии, чтобы пробудить яйцо дракона. скорлупа яйца — очень мощная защита. Наследник рода признал именно ее». И прямо сейчас вы не сможете их разлучить. Стражник покачал головой. Нужно думать о благополучии наследника. Неужели вы не слышали о таком? Я ничего не смыслю в детях. Мой тюремщик, поджав губы, мотнул головой. И не припомню вообще ни одного новорожденного сироты среди драконов за последние лет сто. В любом случае новорожденный отправится в приют. А с этой, хм, мейстеры и ее преступлениями будет разбираться суд. Мистер, я кричу громче всех, быстро приблизился, обдавая меня запахом табака и дыма. Дракончик тоже заметил это приближение. На мгновение прекратил попытку вырваться и полакомиться пластмассой. Поднял голову, и тут же я отчетливо разобрала тихо: «па-па». Мужчина тут же замер. Замерла и я, решительно не понимая, что вообще происходит. Что значит «папа»? О, поздравляю вас, мистер Рейтры. Кажется, юный наследник выбрал себе обоих родителей. Выходит, за гувернанткой не нужно посылать? Пригласить главу приюта по поводу опеки? Опека? Этого еще не хватало.